Перепуг. Письма попрятались среди газет, их было много, с марками и штемпелями. Одно лежало отдельно, необычное, в маленьком коричневом конверте без адреса, выделяясь из всех остальных прежде всего цветом. Просто запечатано, и все. Роберт вскрыл, почему-то выбрав в первую очередь его, не отложил на потом, а вскрыл, сразу нахмурившись и даже слегка побледнев. Пошел на кухню, где девочки Лида с Аленой разбирали привезенные продукты. Взял сигарету, закурил и начал читать вслух. «Уважаемый Роберт Иванович, когда вы прочтете это письмо, знаете, что ваше здоровье и здоровье ваших близких уже под угрозой. Пока вы отсутствовали, я через щель распылял в вашей квартире Радиоактивное вещество, которое уже создало определенный злокачественный фон. Я к вам приходил лично, если помните, и у нас состоялся вполне конструктивный, как мне показалось, разговор. Впоследствии я вам неоднократно писал письма с просьбами не ставить вашу подпись под моими стихами. Предлагал публиковаться вдвоем под псевдонимом «Минин и Пожарский» на выбор. Я все хорошенько продумал. «Толково вам письменно объяснил. Все готово. Уже и памятник на Красной площади стоит. Уже и люди знают эти фамилии. Мы с вами могли бы быть увековечены». Ответа я так и не получил. Но вы упорно продолжали и продолжаете вынимать стихи из моей головы и печатать их в советской прессе, выдавая за свои. Зачем вы опубликовали вот это? Человеку надо мало, чтобы искал и находил. чтобы имелись для начала друг один и враг один. Человеку надо мало, чтоб тропинка вдаль вела, Чтоб жила на свете мама, сколько нужно ей, жила. Человеку надо мало, после грома тишину, Голубой клочок тумана, жизнь одну и смерть одну. Утром свежую газету с человечеством родство И всего одну планету, землю. Только и всего. И межзвездную дорогу до да мечту о скоростях. Это в сущности немного. Это, в общем-то, пустяк. Невеликая награда. Невысокий пьедестал. Человеку мало надо. Лишь бы дома кто-то ждал. Я могу вам даже в мельчайших подробностях описать день, когда эти строчки пришли мне в голову. Это стихотворение было написано мной 18 февраля 1972 года. Я вернулся с работы домой, еле дошел от метро. Всю Москву тогда занесло снегом. Настроение было мрачное, в голове гудели колокола, как если войти под огромный колокол и ударить по нему железной палкой. Гудение это у меня постоянное. Отпускает только, когда я езжу в метро под землей, где есть защита от излучения. Но когда я выхожу... снова начинает моментально гудеть. И вот я поднимаюсь на свой этаж, а живое на четвертом, как и вы. Открываю дверь ключом, нащупываю выключатель и почему-то не нахожу его. Вдруг вижу два маленьких зеленых огонька, которые медленно ко мне приближаются. Глазки моего кота, который пошел встречать хозяина. Так было всегда. Но только 18 февраля, когда был выключен свет, Я оценил эту встречу в полной мере. И сразу меня отпустило. Гудение ушло. Я включил свет и, не раздеваясь, пошел на кухню. У меня там стол, за которым я пишу. Так и родилось именно это стихотворение. Без помарок, как есть. Никто иной, как кот, натолкнул меня на мысль, что очень важно, когда тебя кто-то ждет дома. А когда я увидел эти стихи, опубликованные под вашим именем, то понял, что уговорами тут уже не поможешь. Пришлось действовать, не обессудьте. Таких, как вы, надо брать испугом. Противоядие есть только у меня. Скрывать письмо было глупо, хотя Роберт понимал, что вероятность того, что это действительно правда, ничтожно мала. однако на всякий случай рассказать об этом посчитал необходимым. Позвал жену, дал ей бумажку. «Катьке тоже прочитай». Лида зашаркала по коридору за внучкой, обходя как ледокол оставленные чемоданы, и как только они вернулись, Алена стала читать. На второй фразе запнулась, растерянно посмотрела на Роберта, но сразу продолжила, нервно сглатывая. Лида теребила кухонное полотенце и после каждой фразы поглядывала на зятя. «Что же это делается? Как такое возможно в наше время? Это какая-то дурная пьеса! И как так его Нина пропустила?» Видно было, что Лида заволновалась всерьез, даже как-то не допуская возможности, что все это на самом деле бред. стопроцентно поверив в этого кота с зелеными глазами, в то, что псих мог действительно пшикнуть в прорезь двери чем-то ядовитым. «Мам, да я сначала дочитаю», — сказала Алена, и Лида, отлипнув от стены, села рядом с Катей. Она приобняла ее за плечи, будто уже настало время прощаться навеки, и стала трагически слушать. Роберт улыбнулся, снова закурив. «А вдруг он работает в каком-нибудь НИИ и имеет дело с радиоактивными веществами?» — предположила Алена. «Но ведь вы понимаете, что он совершенно неадекватен для работы в каком-то важном НИИ. Успокойтесь по этому поводу. Там нужен допуск и медицинский контроль, я в этом уверен». «Расслабьтесь, девочки. Это всего лишь письмо. Что вы все так всполошились? Причем не первое и не последнее». Роберт потушил сигаретку и открыл балконную дверь. Комната, не знавшая свежего воздуха целый месяц, весело заиграла занавесками. Двор был длинным, как кишка, с маленьким аппендиксом, уходившим, как полагается, налево. Одна припаркованная много месяцев назад чья-то голубая «Волга» так и стояла, не шелохнувшись на своем законном месте – еще больше припорошившись пылью, грязью и сморщенными листьями. Над ней нависал старый облезлый тополь, никогда не знавший обрезки. Нависал опасно, облокотясь на чахлый заборчик и грозя при первой же возможности проломить ей крышу. Но бесхозной Волге было на это наплевать. Чуть вдалеке, почти у выезда на улицу Неждановой, у черного хода в магазин, шевелилась кучка подсобных рабочих в замызганных халатах. Они дымили, хрипло-подкашливая и приглушенно смеясь, и были единственными живыми существами во всем гигантском дворе. Оно и понятно. Ни травки, ни цветочка, сплошной мертвый асфальт. Кому тут интересно? Разве что только если по делу что-то нужно. Середину двора занимала никогда не засыхающая лужа, превратившийся за лето в маленький прудик, в котором при желании за это время могла бы завестись какая-никакая живность. В общем, жизнь на задворках улицы Горького выглядела как обычно — тихо, неспешно, совсем не по-городскому. «Может, позвонить Давиду?» Это было вечное Лидино предложение, когда ситуация казалась ей опасной или чересчур щепетильной. «Давид Кобб, был одним из самых близких людей и одновременно известнейшим советским певцом, с которым дружили давно и крепко. Людей он любил, знакомство заводил легко и умел дружить, в том числе и с товарищами в погонах. Позвонили ему, прочитали письмо. Тот сразу же связал Роберта с какими-то чинами в МВД или еще в чем-то подобном, и через час по квартире Ходили военные со счетчиками Гейгера в руках, но ничего не пищало. «Чисто», — сказали они. Отдали честь и ушли. Но Лида-то видела, что нечисто. В квартире пыль толстым слоем. К вечеру, совсем под темноту, во двор приехали серенькие незаметные «Жигули» с двумя товарищами из наружки. Органы, судя по всему, письмом были обеспокоены всерьез. Лидка метнулась было отнести мальчиком в машину бутерброда с чаем, но нет, Роберт не разрешил, сказал неположенно. Машина стояла, наверное, с неделю, сменялись дежурные и места стоянки, но псих, у которого Роберт ночами воровал стихи из головы, больше не появлялся. Скорее всего, у него прошло обострение. Но Лида... на этот раз слишком близко к сердцу воспринявшее письмо, так и осталось в напряжении. Хотя приняла дополнительные меры по защите квартиры, попросив Анатолия законопатить эту опасную почтовую прорезь и навесить на дверь вторую цепочку для подстраховки первой. Короче, полностью забаррикадироваться. А еще привезла с дачи крепенький новый черенок от лопаты – И на ночь обязательно просовывала этот черенок в дверную ручку, чтобы уж точно непрошенным гостям доступа в квартиру не было. Чуть позже этот черенок собственноручно покрасила белой масляной краской, чтобы и он в интеллигентной семье выглядел интеллигентно. Она всеми силами старалась сосредоточить все свое внимание и страхи на тех живых, кто звонил в дверь. а не на призраке из чуланчика, который явно и откровенно о себе никак еще не заявлял, и которого по первоначалу Литка так боялась. Хотя ветерок у уха она иногда чувствовала, и мурашки вдруг беспричинно могли побежать у нее по рукам, и чей-то смех в кабинете у робочки слышала, когда его самого там не было. Тихий-тихий, почти беззвучный и очень затаенный, словно нарочный. и люстра раскачивалась при закрытом окне. Да было и в дверь чулана кто-то по мышинам ускребся, но в лицо, слава богу, в лицо никого такого не видела. «Какое счастье, что квартиру осветили! Какое счастье!» — радовалась своему Литка. Инцидент этот вскоре забылся. Хотя ходоки не унимались, навещать продолжали, и теперь в основном Алену. Кто-то пустил слух, что она любовница дорогого Леонида Ильича и легко и непринужденно может решить любые народные вопросы, подсунув просьбу самому в благоприятную минутку близости. Женщины приходили за справедливостью, отчаявшиеся в конец мужчины топтались у подъезда, и те и другие волокли с собой орущих детей, чтобы жальче выглядеть. Но вскоре волна схлынула. Видимо, сарафанное радио донесло, что ошибка вышла. Лучше стоять у подъезда другой Аллы Борисовны, Пугачевской, которая недавно тоже переехала на Горького. Лифтеры вздохнули с облегчением. Жизнь понемногу продолжалась. Алена с Робом в поездках, Катя в институте или с друзьями Литка с младшей Лиской, собакой и нянькой Нюркой за двумя дверными цепочками и толстой белой палкой по ночам. Литка, конечно, после того случая за Нюркой прислеживала, но не сумку же у нее каждый вечер проверять ей-богу, воспитание такого бы не позволило. Но консервы в кухонном шкафу точно не прибавлялись, а все равно ухитрялись таять как дым. Лидка страдала, но почему-то терпела и все ждала, когда все из этих бесконечных поездок соберутся дома, чтобы отвлечься от этого пустого дежурства, чтобы снова пыль столбом и дым коромыслом. В печи пироги, на пороге гости, лимонная крещенка по рюмкам, великие у рояля. А сам рояль, что характерно, превращался в такие славные моменты в накрытый стол, и ни у кого язык не поворачивался сказать, что это кощунство. Стелилась скотерочка, на скотерочку ставилась закусочка с водочкой, великие композиторы подходили. Опа! Край скотерки откинут, крышку рояля откроют, и давай свои шедевры играть. зная только рюмки подпрыгивают. Вот гуляют люди, широко и со смыслом. А новые песни опробовать... Где, как не в такой обстановке, а новые стихи прочитать, чтобы друзей дыхание перехватило, чтобы снова налили по маленькой и чокнулись. За тебя, Роберт. Новые друзья вливались в старую компанию, старые отпадали. Совсем исчез момент муслимов, с которым раньше не разлей вода. Затерялся, растворился, вывелся из сложившегося круга друзей. Выветрился. Превратился в призрака. Видели его теперь редко, все равно, что зверька из красной книги. Любили, почитали, гордились. Но почему-то жалели. Наблюдали за ним в основном по телевизору, радовались его успехам, вспоминали, каким был веселым и обаятельным, как умел дружить. В компаниях он почти не появлялся. Был от друзей изолирован или изолировался поди разбери. Хотя Литка очень по нему скучала, вспоминая, каким жизнерадостным, светлым и общительным он был, когда впервые пришел к ним в дом лет пять назад. Но что тут скажешь? Меняются жены, меняется жизнь. Вот и Мамедова поменялась кардинально. Был человек и сплыл. Литка видела его только по телевизору лоснящегося с напомаженными волосами и извиняющимся взглядом. В семье говорили о нем теперь в прошлом времени. Словно его уже вообще нет. Какой прекрасный был, да как смеялся всегда, да какой обаятельный. А помнишь, как Павочку покойную любил, да как Лиску на пианино учил играть. Ну да бог с ним. На нет и сюда нет. Хотя однажды, уже после того, как он совсем пропал с горизонта, крещенские по его поводу сильно переволновались. Как-то так само собой произошло, что Мамед, когда еще не был москвичом и наезжал в столицу из своего родного Баку, постоянно останавливался в гостинице «Россия», окнами на Кремль и храм Василия Блаженного. Поселился было там пару раз, в башне на верхних этажах, в одном из больших люксов с чудесным видом. А чуть позже, как стал бешено известен по всей стране, этот шикарный люкс так за ним и закрепили. Кто? История умалчивает, но это неважно, факт оставался фактом. И вот однажды зимой Катя, обожавшая сидеть у себя в комнате на подоконнике и оборудовавшая там себе уютное тепленькое гнездышко из плоских подушек, чтобы не продувало, увидела в темноте странное свечение в башне гостиницы «Россия». А башню эту можно было спокойно разглядеть из окон квартиры Крещенских. Никакие очки не надобились, все видно и так, как на ладони. Целиком гостиница не проглядывалась, а башня, вот она, стоит. И горит, как показалось Кате. Она сразу позвала всех своих, элитка увидев весь этот ужас, заохала и сбегала к себе за старинным инкрустированным театральным биноклем, который всегда находился у нее под рукой. «Просто как удивительно красивая вещь!» А тут и функционально пригодился. Алена принялась скорее звонить Мамеду, но его телефон натужно молчал, что пугало еще больше. Стали названивать друзьям, чтобы хотя бы понять, в Москве Мамед или нет, но точно никто ничего не знал. «Был недавно, да», — говорили одни, «концерт будто бы давал», — вспоминали другие, — Новую песню на студии неделю назад записывал, уверяли третьи. А в Москве ли именно сейчас, никто не знал. Только час спустя, после того, как крещенские оцепенев в ужасе выстроились у окна, понимая, что никак и никому помочь не могут, кто-то позвонил и сказал, что Мамет сейчас как раз в Баку, стопроцентно в Баку. Ну и слава богу, Вздохнули все и пошли отпаивать Литку волокардином, Но она, конечно же, предпочла Крещенку. Сильно тогда испугались. На следующий день ни одна газета ни о чем таком не сообщила. Что, в общем-то, было неудивительно. Советских граждан старались о плохом не информировать. Но Роберт потом узнал, что пожар был серьезным. Народу погибло много. Ни один десяток. срывались из окон, задыхались, горели, гибли. Какое счастье, что Мусика в Москве не было. Люблю я его. Только и сказала Литка, плача по другим, тем, кого видела тогда в огне.